Маршал Советского Союза Василий Иванович Чуйков вспоминает о Сталинградской битве. По плану Гитлера на Сталинград и в обеспечении этой операции были нацелены 6 общевойсковая, 4-й танковая армия немцев, итальянская армия и две румынских армии и 4-й воздушный флот. На истрее главного удара были отборные войска Гитлера. В июле 42 -го года советской командой могло выставить только две армии в составе 12 стрелковых дивизий 62 и 64-ю армию, которые был значительно слабее по численности, по вооружению и, главное, не имели боевого опыта. В дальнейшем же, то есть в сентябре и позже, Наши силы стали уже наращиваться. На Гитлера в то время работал весь европейский арсенал. Не только Германии, но и Франции, Италии, Чехословакии, тех стран, которые были под пятой Гитлера. Он имел превосходство в авиации, он имел превосходство в танках, он имел превосходство в боеприпасах. Наша промышленность в это время, как известно, она... В 1941 году только перекочевала С Украины, с центра Советской России В Сибирь И поэтому, когда я говорю, что в сентябре Наши силы стали нарастать Не только численностью солдат И офицеров Но именно мы тут почувствовали Силу нашего народа Силу нашего государства Прежде всего Нам нужно было подготовить Политически Эту победу Наша партия Она открыто сказала всему советскому народу и тем более солдатам, что дальше отступать мы не можем, что нам грозит катастрофа или жизнь или смерть. Нам нужно было ликвидировать превосходство гитлеровцев. И чем мы это сделали? Мы пошли на большой риск. Мы пошли на самое большое сближение с противником. Когда наши боевые порядки и немецкие доходили До такого расстояния, что можно было перебрасываться ручной гранатой. Что это нам дало? А дало это то, что немецкая авиация не могла бомбить, не попадая по своим. Именно наша новая тактика, она выработана бойцами, младшими командирами. И тем самым преимущество было ликвидировано. Наши люди понимали, за что они борются, за что они отдают свою жизнь. Ну, вот джек мальчугана, Ваню Федорова, который зайцем на буперах проехал со шерлоном, добровольцем брился и был принят противотанковую батарею. И что же, это юнец, 15-летний. Он показал, на что способен комсомолец. В разгар боев за тракторный завод этот юнец, он остался один – и был уже наводчиком противотанкового орудия. И когда 15 октября на площадь Дзержинского на это орудие наезжали танки, он с успехом один расстрелывал их в упор. И когда у него была перебита рука, и когда у него на второй руке были оторваны половины ладони, этот юнец не забыл, что он может... Противотанковую гранату подбросить, держа гранату в своих зубах. Из окопа вышел окровавленный мальчуган, держа в зубах противотанковую гранату, поддерживая ее ранеными ручонками, он пошел не назад, он не убегал от танков, он бросился под танк. Вот один из таких эпизодов, которых, я еще раз повторяю, были сотни тысяч говорит, на что способны наши люди, которых воспитала наша партия Комсомол, и они понимали, за что они борются, за что они отдают свою жизнь.